Ловить солнце, висеть на заборе больно и восхитительно. Закат бьет по глазам, в ладонь вонзает серебро доски, ноги с трудом достают до продольной планки. За забором лес. Правила по впитыванию вечернего солнца: оставаться на месте, пока оно не скроется, взгляда не отводить, только моргать. В глаза вливается жидкое золото, застит лес, застит все, что у кролика по бокам и за спиной. Задний фасад дома, неряшливые кусты сирени, вечерние запахи, старый сортир и холодную, вечно сырую внутри баню. Спрыгнуть и бежать в дом можно, когда от земли ощутимо потянет холодом, а из леса, съедая остатки света, поднимется серое марево. Вот тогда можно. Тогда отцепишься от забора, шарахнешься пятками озимь, прибежишь, а тебе сразу, ну что, голодные? Пробка змеилась, как река. Крыши машин отливали сталью. Закатное солнце заставляло опускать козырьки, надевать темные очки и не смотреть на дорогу. К городу медленно двигалась армия ослепленных. Лучшее, что можно сделать расслабиться. Тело все равно скоро возьмет свое. Напомнит о себе затекшими ногами, полным мочевым пузырем. Все-таки какое облегчение, что дело сделано? Самое удивительное, Маклер нашел ее сам. Здравствуйте, я Кузенков. Простите, вы ведь, Зуева Мария Дмитриевна! Да. Ну вот, простите, это же ваш участок 12 в звезде. Она сразу не поняла, даже. Э, -э мой. Ну вот, продавать не собираетесь, разве? Слышал, что планировали? Помощь не нужна? Где слышал? От кого слышал? Но так или иначе, все и закрутилось. В поселке Звезда ее все звали Кролик. Могли бы, наверное, по-другому воробей, мышка, Машка, но прилип кролик, видно, все-таки уши сыграли роль, и шея. В самом конце улицы, в тупике, находилась высокая куча лежалого гравия, поросшего сорняками. Вокруг кучи, участки, которые она помнила совсем смутно. Вообще, от каждого дома было тогда свое ощущение. Улица как будто складывалась из отдельных миров, таких разных, что казалось, на них и погода, и время суток разные. Последние участки остались в сознании как пробел. Слева кусты плотные, небольшой коричневый, кажется, дом в глубине. Она вообще туда хоть раз заходила? Вроде там мальчики какие-то жили постарше. Справа... Участок справа был другим, довольно открытым, но ну или кусты были рваными. Кажется, дом был крашен морковно-красным. Там жила женщина с бегудевой головой, и подразумевался мужчина, которого кролик вроде никогда и не видела или видела. Синие штаны, долговязость. Иногда вдоль тамошнего забора — рабицы. Дети рвали грибы, во всяком случае что-то такое. Она пыталась вглядеться в воспоминания, но память походила на очки с неправильными диоптриями, да и само детское зрение — сплошные искажения. Как бы там ни было, сначала они ничего не поняли. Было часов пять вечера, и душно, медленно заходила гроза. Они сидели на куче песка в середине улицы. Вдруг прибежала Ритка и, размахивая руками, стала звать за собой. Потом также быстро унеслась обратно в свой конец улицы, на нее было не похоже. Подхватились, рванули следом. Кролик пробежала мимо своего участка слева, потом справа Риткин, потом начиналась та самая чужая дальняя часть улицы, подбегая к тупику, увидели на траве красные: то ли тряпки, то ли сгустки какие-то, и ритку нагибающуюся, слоняющуюся там, как цапля. Это было так странно, что кролик остановилась. «Хорошо помнит», — подумала про мухоморы. От быстроты воздух резал лёгкие холодом. Перевела дыхание, понеслась дальше. Еще на бегу стало ясно. Головки рос. Много. Они усыпали исхоженную траву и колею от участка до участка. Некоторые залетели на кучу щебня. Ридко собирала их в подол, — Остальные тоже кинулись. Цветов было много, россыпь. Но вот пришла коренастая Риткина мать в ситцевом халате с запахом. «Велела, "Идем, Рита!» Ритку увели, а они еще собирали, пока не собрали все. Кролик кое-как открыл калитку. «Не рассыпать!» Бросилась искать бабушку. По лицу бабушки прошла рябь. Она сказала, «В таз синий клади, эмалированный!» Была пятница. Ко всем приезжали родители. После полдника дети вернулись на песчаную кучу. Было душно. Отсюда смотрели, кто выныривает из-за угла со стороны станции. Родители появлялись, и кто-нибудь из детей уходил, цепляясь за сумку отца или пакет матери. Кролик ждала. Когда из-за поворота показался отец в линялых голубых летних брюках, а на шаг позади мать в джинсовой юбке на пуговицах, она перестала дышать, потом побежала навстречу. Поздним вечером мать и бабушка смотрели на террасе новости, а кролик лежал, положив голову матери на колени. Было неудобно. Бабушка с напором шептала. Ну, он взял и все ее розы поотрезал. Господи! «И что?» «Что?» «И на улицу выбросил». Тут она поднесла губы к маминому уху и неслышно зашептала. Мать отвечала. «Надо же, а я и не знала». «А никто не знал», — назидательно закончила бабушка, оторвавшись от маминого уха. «И что она?» — спросила мать. Но бабушка, наверное, только пожала плечами. В телевизоре заиграла протяжная жалобная мелодия, начался прогноз погоды — У кролика затекли шея и голова, и всё вообще, но она терпела, пока можно терпеть. Розовые головки остались плавать в китайском ярко-синем эмалированном тазу под крышей уличного умывальника. Там сейчас было темно, свежо и влажно. Гроза прошла стороной, глухо громыхая далеко за лесом. Первая дала знать о себе шея. Затекла. Солнце ушло ниже линии глаз, и ехать уже почти не мешало. Все прошло на редкость спокойно. Все эти справки, бумажки, бегание по инстанциям непонятным, Кузенков взял на себя, за деньги, естественно. Просил, надо сказать, недорого. Когда они встречались в первый раз, она отвозила ему аванс. Даже решила, уж если он аферист, таких денег не жалко. Ну, пропадут, пропадут. По сравнению с тем, что хотели агентство, а она мельком глянула по газетам, была очень даже по-божески. Но оказалось не аферист. Только пахло от него какой-то затхлостью. Кузенков попросил ключи. Хорошо, что все эти годы она хранила ключи в одном месте, в небольшой плошке из перегородчатой эмали. Когда настал момент, искать было не надо. Он сказал, вы, наверное, хотите разобрать дом? Ценные вывести? Ценные. Удивительно, но ничего подобного не хотелось. Она помотала головой. Уверены? Многие швейные машинки вывозят, велосипеды, инструменты. Я уже лет восемь этим занимаюсь, знаю. У самого участок на Восточной. Вот интересно, когда она ездила туда, отвозила ключи, довозила документы. Она каждый раз думала о будничном и о том, как это шоссе, которое она тоже помнила по детским поездкам, изменилось. Настолько, что в первый раз она с трудом узнала переезд, который обозначал, что две трети пути пройдены. В детстве ее почти всегда на этом месте укачивало. Воспоминания лезли в голову по пути обратно, и что интересно, Ей казалось, что чем настойчивее воспоминания, тем оно пустяшнее, незначительнее. Такой малюсенький камушек, вывалившийся из калейдоскопа, рисунок, в котором с тех пор поменялся, и вставить кусочек обратно нельзя. Или можно? Место для машины на участке Большой Юльки и ее брата Ромки было вымощено бетоном. На нем загорали. Место отличное. Улицу видно, кусты смородины и крыжовник по краю. Удобно, как будто у бассейна. В то утро мать взяла руки кроликов свои, перевернула, осмотрела, погладила. «Плохо ты загораешь, дочка, бледная. Руки надо переворачивать и солнце подставлять. Вот так вот. И лоб открывать». Она твердо провела рукой по ее лбу и неприятно заправила челку под косынку. И уехала, потому что было утро понедельника. После завтрака солнце скрылось и пошел дождь. Мальчики нашли толстую темно-зеленую гусеницу и трех слизняков. Все собрались под навесом и стали их резать. Кролик сама не резала, только смотрела. Гусеница била хвостом, и из нее потекла горчично-зеленая жидкость. Слизняки вроде бы оказались внутри, такими же, как и снаружи студенистыми, коричневыми. Когда интерес исчерпался, большая Юлька сказала брезгливо, «Ну, Рома». И мальчики растерли остатки слезняков и гусеницы подошвами. Остались пятна, от которых трудно было оторвать глаза. К полудню начался как бы новый день. Солнце вышло заново, девочки отправились загорать на бетон. Кролик подошла к делу основательно, поставила старую раскладушку на лучшее место в центре, притащила с Юлькиной террасы две подушки и улеглась, вывернув руки тыльной стороной наружу, как велела мать, лоб подставила солнцу. «Тебе лучше с челкой», — сказала большая Юлька. «Ты без нее как крыска». Кролик смолчала. «А я знаю, почему цветы на дорогу выкинули. Кролик смолчала снова. «С Юлькой так лучше всего, и когда задирает, и вообще...» Но было очень любопытно. Она ждала. Юлька сходила к кустам и нарвала полные карманы крыжовника. Вернулась и стала кусать ягоды, похожие на маленькие арбузы. Иногда плевала на бетон. Кролик ждала. «Короче, там такое дело. Тетка там это, Она под матрасом заначку прятала а муж ее узнал и сказал, «Откуда такие деньги? По мужикам, что ли, шляешься?» Кролик ничего не понимала, но слушала внимательно. Юлька снова переключилась на крыжовник. «И чего?» — не выдержала кролик. «А она сказала нет, а он не поверил и все ее розы посрезал». Они помолчали. Шляться по мужикам звучало былинно. Кролик почему-то вспомнила трех богатырей, которые тоже, кажется, все время шлялись и еще решали, куда направо, налево надо будет спросить. Все, зажарилась, я в беседку. Юлька большая сорвала еще ягод и ушла. Кролик осталась одна. Ощущение челки под косынкой было щекотным и неудобным, но она лежала, загорала. Почти не шевелилась, правда, в туалет встать пришлось, но терпела до последнего. К полднику вернулась Юлька и сообщила, что назрело решение играть в карты и пить какао. Но кролик сказала, «Я еще полежу». Солнце уже заползло за забор, съехало с лба и груди, хотя кролик подняла спинку раскладушки, чтобы удержать солнце на лбу как можно дольше. Теперь остатки солнца уже не жаркие, зависли на ее талии и животе, а пальцы на ногах замерзли. Зато у нее было время посчитать дни до приезда родителей, прикинуть, как наподольше растянуть оставшиеся полпакета мятных пряников, почувствовать тоску, когда набежали облака, вспомнить, как они слушали в субботу аббу, когда папа чинил ее велосипед, Сравнить вкус оладьев Юлькиной бабушки и от своей. Ей нравилось перебирать мысли, которые окрашивались в разные цвета, в зависимости от того, куда по ее телу переползало солнце. Ночью резко заболело горло и поднялась температура. Лоб, грудь и плечи стали гореть, потом болеть. Бабушка в халате сидела на краю ее постели. Даже в слепящем свете ночника было видно, как сильно кролик обгорело. Бабушка смазывала ее подсолнечным маслом, потом обмотала ручку столовой ложки ватой, вымочила в растворе люголя, заставила кролика широко открыть рот и яростно покрутила в нем адским орудием. Хуже, казалось быть, не могло, но когда кролик, наконец, провалилась в окрашенный красным и коричневым сон, из него захотелось выбраться. Сон был наполнен слизняками и извивающимися гусеницами в перемешку с богатырями на воинственных конях с опасными копытами. Пролежала она больше недели. Когда в пятницу вечером приехала мама, то сказала, что солнце кролику противопоказано до конца лета. В то, что Кузенков продаст дачу, ей не верилось. Он все таки совершенно не походил на Маклера, вообще не был похож на продавца. Никакой шустрости в нем. Пару раз он приезжал на встречи с сыном лет восьми. Тот не отходил от отца и смотрел в основном в пол. Но месяца через два после того, как она, наконец, сдала ему все документы, запасные ключи и забыла про этот сюжет, Кузенков вдруг проклюнулся и сообщил «Есть покупатели, смотрели дом, готовы брать». Осталось подписать бумаги. Неделя была загруженной. Отчеты, машина в сервисе, дочка третью неделю в соплях. Выяснилось, что покупатели, молодая семья, спешат, так как вопрос с летним отдыхом надо решать. Готовы накинуть за то, чтобы получить имущество с обстановкой. Тут она окончательно перестала сомневаться в талантах Кузенкова. Запросить отдельные деньги за старую, пропахшую сыростью мебель, за сарай, полный неразобранного хлама, уметь надо. Ей не хотелось брать за это денег. Возникла даже мысль отказаться, но в итоге не стала. Договорились на вечер четверга. Заберет машину из сервиса и сразу приедет. Встречались у старушки. Она умудрилась совсем не запомнить покупателей. Лишь абрис молодой женщины с младенцем на руках, контуры мужчины и второго ребенка мальчика. Возможно, дело было не в них. И это она, кролик, в тот момент чувствовала себя так странно, что никак не могла сосредоточиться на окружающем. Расписалась там, где Кузенков поставил галочки. Он проверил. Все правильно. Они еще раз справились, поедет ли она что-то разбирать. Она сказала «нет», и семья покупателей откланялась. Остались с Кузенковым. Казалось, он чего-то ждет. Может быть, каких-то слов? Еще раз поблагодарила. Теперь он должен был передать договор в регистрационную палату и потом ждать около месяца. После этого сделка считалась состоявшейся. Но они передали ключ новым владельцам сразу. Пусть начнут убираться, пусть разгребают сарай. Подошли к машинам. Кузенков открыл багажник. Только теперь она заметила, что волосы у него, вероятно, некогда велись. Они были еще довольно густыми, лишь на макушке наметилась проредь. Лицо плоское все части которого как бы перетекали друг в друга, без явных границ, но в сущности доброе лицо, а при известном настроении, при удачном освещении, могло бы быть и симпатичным. В багажнике Кузенкова лежал ее синий малированный таз, бабушкин таз. Несколько секунд они молча его разглядывали. «Если вы не против, я бы его забрал». Жена варенье варит много. Конечно, сейчас таких не делают. Да. Кузенков улыбнулся и сел за роль. Машина хрюкнула, дернулась, Кузенков стал сдавать задом. Все вдруг очень замедлилось. Маше показалось, что время потянулось, как жвачка. Вот пыль под колесами, вот маленький рывок, Она начала колотить по капоту над водительской дверью. Кузенков изумленно глянул. Машина с выдохом замерла. Он приоткрыл дверцу. «Отдайте таз». Он явно не сообразил, что она имеет в виду. «Это мой таз. Мой. Пожалуйста, отдайте». Он вылез. С тихой обречённостью открыл багажник. А она все твердила. «Это мой таз», — твердила и твердила, пока Кузенков не уехал. Тем же летом, на которое пришлись розы, слизняки и лихорадка, кролик умудрилась три раза за один день сбить коленку об булыжнике на одном месте. Когда она пришла мазать ногу зеленкой по второму кругу, бабушка сказала, что если будет третий, домой можно не возвращаться, не пустит. Третий раз случился примерно через полчаса. От подступившего к горлу отчаяния кролик села на траву прямо там, у подлых камней, посередине улицы, и рыдала, пока не появилась бабушка, и молча не увела кролика к зеленке и экстренному гематогену. Как она поняла? Неужели она действительно услышала, как я плачу? Думала кролик на обратном пути после подписания бумаг. Неужели? Было так громко.